«Я того же мнения, и именно потому я не хочу видеть его проституированным. Но ведь людьми можно управлять только либо страхом, либо убеждением», — сказал князь. «Я согласен». «Но действия гораздо сильнее убеждают, нежели слова». «Вспомните Наполеона, под владычеством которого совершилось великое». Только вначале он управлял и силой, и убеждением. Да и то свое красноречие проявлял лишь перед немногими. С народом он говорил всегда языком своих дел. Публичная дискуссия о новом законе сразу лишает его того уважения масс, в котором только и заключается сила закона. Новый вы положительно тиран. Напротив, я лишь боюсь адвокатов, и служащих для них эхом газет. Звонкие речи и слова звучат, правда, не долее суток, но они действительно являются тиранами, которые нам сегодня угрожают. По приезде в Россию вы научитесь бояться другого. Едва ли, князь, вы именно можете создать во мне дурное представление о России. Не судите о ней по мне или другим русским, которых вы встречаете за границей», — возразил К. «С нашей гибкой натурой мы становимся космополитами, как только покидаем нашу родину. И это одно уже является сатирой на наш образ правления». Несмотря на привычку говорить обо всем совершенно свободно, князь все же умолк, как бы опасаясь меня, и главным образом других пассажиров, находившихся неподалеку от нас». Позднее воспользовавшись моментом, когда мы были одни, князь снова вернулся к данному вопросу и подробнее развил свои взгляды на характер людей и учреждений своей родины. В России со времени нашествия татар прошло едва четыре столетия, тогда как западная Европа пережила этот кризис уже четырнадцать столетий назад. На тысячу лет старейшая цивилизация создает непроходимую пропасть между нравами и обычаями наций. Беспощадный деспотизм, царящий у нас, возник в то время, когда во всей остальной Европе крепостное право было уже уничтожено. Со времени монгольского нашествия славяне, бывшие прежде самым свободным народом в мире, сделались рабами сперва своих победителей, а затем своих князей. Крепостное право возникло тогда не только фактически, но в силу государственных законов. Оно настолько унизило человеческое слово, что последнее превратилось в ловушку. Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды. Наши автократы познали когда-то силу тирании, на своём собственном опыте. Русские князья, принужденные для собирания подати, угнетать свой народ, часто сами уводились в рабство татарами. Они властвовали только до тех пор, пока являлись ревностными орудиями татарских ханов для угнетения народа и выколачивания из него последних крох. Они хорошо изучили силу деспотизма, путем собственного рабства. И все это происходило, заметьте, в то время, когда в Западной Европе короли и их вассалы соперничали между собой в деле освобождения своих народов. Поляки и сейчас находятся по отношению к русским в том положении, в каком русские находились по отношению к монголам. Кто сам носил ермо, не всегда склонен сделать его легким для тех, на кого он это ермо налагает. Князья и народы часто срывают злобу за свои унижения и мстят неповинным. Они считают себя сильными, потому что могут других превращать в жертву. «Князь», — возразил я, выслушав внимательно этот длинный ряд выводов и заключений, — «я не верю вам. Ваш блестящий ум, ставит вас выше национальных предрассудков и заставляет в такой форме оказывать внимание иностранцу у себя на родине. Но я также мало доверяю вашему самоунижению, как и чрезмерной хвастливости других,